Решено было в ближайшем будущем собрать следующий международный съезд. Так зародился новый второй интернационал, хотя формально создание его и не было провозглашено. Когда повестка дня Конгресса была исчерпана, один из делегатов Французской Федерации Синдикатов прочел проект резолюции о манифестации в честь мирового единства пролетариата в день памятной даты событий в Чикаго 1 мая. Рабочие во всех странах должны были собираться в этот весенний день и предъявлять властям требования о восьмичасовом рабочем дне и других изменениях в законодательстве о труде, принятых на Парижском конгрессе. Так был утвержден праздник рабочей солидарности. «Это самое лучшее достижение нашего конгресса», писал о 1 мая Энгельс, дочери Маркса Лаури. Пой Лафарк сообщавший ежедневно Энгельсу обо всем происходящем в Париже, писал ему, не скрывая своей радости. По себе листы совершенно деморализованы. На последнем заседании их Конгресса присутствовало, включая делегатов, всего 58 человек. Степень удачи любого революционного начинания всегда, как точный барометр, отмечала полиция. Успехи марксистов вызвали тревогу среди реакционеров. Марксистский конгресс, сообщало Прусское бюро социальной политики, гораздо значительнее другого, так как все его участники были крайне революционными социалистами. В ходе его выявилось, что немцы своей организацией и успехами подают пример всем другим нациям. Министерство внутренних дел Австрии разослало циркуляр о подготовке полиции к борьбе с первомайской демонстрацией, Во всех странах усилился надзор за руководителями Рабочих Союзов. Энгельс торжествовал. Он добился ослабления и разоблачения идейного ничтожества тормозящих революционное движения реформистов. Он собрал под одно знамя огромную рать воинствующих пролетариев и утвердил гегемонию марксистского учения. Пассибилисты, гайдманианцы, фабианцы и другие опасливые карьеристы и соглашатели — оказались представителями вредных, но слабосильных сект и групп. Глава одиннадцатая. Чем старше становится человек, если жизнь его прожита содержательно и используя для других, тем дороже для него одиночество, возможность оставаться наедине с собой. Энгельс никогда не скучал. Вистборне. Энгельс бывал многократно, всегда предпочитая это приморское селение всем другим в Англии. Канал казался здесь не менее могучим, чем океан. Неровный скалистый берег, местами поросший деревьями, напоминал Скандинавию. Вдоль моря пролегала дорога, которую давно облюбовал Энгельс для своих долгих прогулок. Одна скала, выступавшая из воды неподалеку от причала, напоминала ему то кипарис, то парус. Он подолгу смотрел отсюда на отливающие сталью волны. Сколько тысячелетий, вот так же шумели они, отступая в часы отлива. Ничто на земле не твердит столь упорной бесконечности жизни, как море. Оно, как и небо, отпечаток вечности. Мысли Эмбельса витали над всем миром. Он думал о России с особенным интересом. Балканы казались ему тем яблоком раздора, который приведет мир к войне. Свои предположения он поведал как-то Лауре, в которой всегда находил незаурядный ум и проницательность политика. «Если начнется второй акт балканской драмы», — сообщил он ей, «то вспыхнет война между Россией и Австрией. Пожар может охватить всю Европу. Несомненно, это будет последняя война». И, несомненно, она, как и все остальные, должна в конечном счете обернуться нам на пользу. Впрочем, вряд ли существует иной путь, кроме революции в России. Русские революционеры были, как и много лет до этого, в числе близких и чтимых Энгельсом людей. Он горевал о судьбе Лопатина, заживо зарытого в тюрьме, гордился успехами Плеханова, переписывался с Верой Засулич, с многолетним другом своим народником Лавровым, и одним из переводчиков «Капитала» Даниэльсоном, и многими другими, и встречался со степником Кравчинским, чья душевная щедрость отражала характер всей великой нации. По вечерам из-за переутомления глаз Энгельс не мог работать, и усаживался с Сленхен за игру в карты.